Владимир Иванович, как любой современный человек, в детстве мечтал о космических путешествиях, бредил в своих произведениях далекими мирами и по сей день. Но то была фантастика, а здесь суровая проза действительности, и вот возможность представляется. Ахенев закаменел лицом, резко обозначили скулы, Тыльной стороной ладони провел по лбу. — Огромное спасибо, Эдуард, за чистосердечное приглашение. На душе Владимира Ивановича скребли кошки. Припоминалась уютная квартирка, заваренный рукописями рабочий стол. И с сожалением покачал головой. — Как-нибудь в другой раз. Мы тебя будем ждать. Прилетай скорее. Владимир Иванович изворачивался в словах. Говорил дежурный, ни к чему не обязывающие фразы, пока Яков не оборвал. — Хорош рассусоливать. Ладно, Эд, пойдем на прощание, прошвырнемся по богемской природе. Да если, не дай бог, что случится, сразу цинкуй. Телепатический кот тот же, в доску расшибусь. А весь шестой круг выверну наизнанку, второй метлу с варганом на выручку примчусь. Аллеи богемы благоухали не хуже райских кущ. Прогуливались в парочки, в зарослях кизилы и терны трещали цикады. Неожиданно навстречу троице из облепленного цветом розового куста вышла золотоволосая блондинка, ведущая на поводке небольшого дракончика. Тимовский обморочно шарахнулся в сторону, Яков цепился в Эдика, как репей, Непонимающе взглянул на друга. — Что с тобой? Тимовский успокоил, заекавшую, Как от долгого бега селезенку, Шумно выдохнул. — Да я ж говорил, комплекс! А обаятельная блондинка, Радостно вскрикнув и отбросив поводок на землю, Обвела шею Владимира Ивановича на маникюренными руками. Сон оборачивался явью. Пухлые губы Эльвирочки превратили лицо Ахнеева в расцвеченную сиреневыми мазками палитру. Симпатяга, кобелек и дракончик тоже не тратил времени даром, а, прихватив прорезавшимися зубками брючину полуобмрачного Тюмовского, предлагал поиграть с ним. И, отчаявшись обрести, в лице демона-компаньона выразил свое разочарование тонкой струйкой, мгновенно превратившей модные диковые брюки в деревую, пахнущую, концентрированной кислотой тряпку. Такого надругательства над личностью Тимовский вынести не мог. Комплекс отступил на второй план, и, отчаянно забежавшая тварь, со злостью поддета копытом, нарушила идею Эльвирочки и Владимира Ивановича. Золотоволосая красавица разжала объятия и пошла на обидчика несчастного животного. — Эй, хвали отсюда по концел! С этой герзой только рогов лишишься! — завопил Яков и попытался прикрыть Тьмовского грудью. Эльвирочка... Кошачьей походкой крылась к жертве. Но Эдиков комплекс распространялся только на рептилий, хищников. В очаровательной блондинке он не усматривал противника. Это было ниже его достоинства. Иди, малышка, иди, продолжал лизаться с комрадом. Эдик совершил роковую ошибку, отвернувшись от приблизившейся к красотки. Загорелая, идеально выточенная ножка со свисом рассекла воздух и завершила порчу Эдикова туалета. Брюки и туго обтягивающие зад демона лопнули по всем швам, и хвост Тимовского закачался между роз. Эльвирочка полюбовалась делом ног своих. И кебана, она весело расхохоталась, и, подхватив на руки подскочившего дракончика, тут же забыла о неприятном инциденте. — Милый, — Эрвирочка была сама женственность, — я же просила тебя прилетать без этого комолого кретина. Она стрельнула глазом в сторону Якова, капризно надула губки и прижалась к Владимиру Ивановичу. — Ну да бог с ним, как я рада, что вижу тебя. Мы чудно проведем время. Эльвирочка перебрала словно четкие пальцы Хохенева, мило выговаривая. Я сейчас свободна от выступлений, устроилась на другое место. Ой, как ты мило изменился, похудел, постройнел, да и цвет лица лучше стал, и с детской беззастенчивостью вопросила. Надеюсь, ты мне не изменял? Я тебе нет. Эльвирочка прихорашивалась и, как любая другая женщина, строила планы. — Ну, зачем ты с ним так? — Ахенеев прервал Эльвирочкин щебет. — Ай, не обращай внимания, не надо пушка трогать. Она вновь подхватила дракончика на руки. — Утю-тю-тю, мой маленький! — щекотала дракончика по алому брюшку. — Обидел такую лапулю! «Дылда, ну иди, иди, погуляй!» Дракончик соскочил на траву и, заприметив, торчащий из куста обуглившееся копыта Эдика, который тот по неосторожности оставил на виду, не упустил возможности окончательно доконать демона и резво прострочил зубчиками. «Надо помочь комраду выпутаться из этих колючек!» обратился Владимир Иванович к Якову. Черт согласился и, намотав хвост Мовского на лапу, как на лебедку, вытащил его из куста. — Занеси меня обратно, подальше от этой стервы! Эдик извивался голым задом и выдергивал из пятака впившиеся шипы. — Я ее! Он сознанием темы и предмета охарактеризовал, кого Ахинеев. Пригрел у сердца.